Прихрамывала она вовсе не от боли, которой давно не испытывала, и не от того, что лапа была попорчена. Казалось, будто хромоту свою она выработала сознательно, будто именно в этой побежке крылась ее сила и неутомимость. Она промышляла в одиночку. Иногда какой-нибудь кобель, пересекающий долину, заслышав ее вой, останавливался, как вкопанный, долго нюхал воздух, подняв кверху морду, а затем поворачивался и устремлялся за ней по полисистым отрогом вверх на голую вершину в ее царство. Но пристававшие к ней псы обычно уступали ей в смекалке, хитрости и либо угождали в капкан, либо погибали от голода во время снежных заносов. Ее повадки знали все овцеводы. Ее выдавал метод убийства, как выдают отпечатки пальцев преступника. Еще задолго до того, как она получила свое прозвище колченого и Динго», рассказы об овцах с перегрызанным горлом, рядами лежащими на снежных делянках, ходили по всей округе. Обозленные овцеводы подсчитывали потери и скверно ругались – Собираясь за стойкой бар в придорожных трактирах, вытирая с усов пивную пену, они строили планы мести. «Попадет она мне в руки, я ей покажу. Если она заберется в мое стадо, я за ней буду гнаться до самого Меррия». Из-за колченогой Динго они теряли деньги и потому ненавидели ее. С каждой новой кровавой вылоской, с каждой новой задранной овцой в воображении владельцев рисовался все более свирепый зверь, мстительный, жестокий, по какой-то ему одному ведомой причине, избравший их объектом своей ненависти. Нападений более скромных Динго приписывали ей, даже когда они совершались в местах на расстоянии 20 миль друг от друга». В среду она задрала несколько овец в ущелье Гроггина. В среду она побывала на большой трясине. Она была в ответе за всех задранных овец. Она была в ответе за разбойничьи похождения всех диких собак. Ей лишь бы убивать, говорили про нее фермеры. Кровожадная тварь, осатаневшая от крови. С рычанием врезалась она в стадо, вонзала клыки в горло своей жертве, отпрыгивала с быстротой молнии и опять кидалась в самую гущу за новой жертвой. Грозное рычание, удар клыков, перегрызанный горло. В воображении у фермеров она рисовалась вся обрызганной кровью, сокровавленной оскаленной мордой. Так, по крайней мере, описывали они собаку один другому, опершись о стойку бара на привалах у домашнего очага. По их мнению, стремление задрать как можно больше овец в стаде свидетельствовало о том, что для этой твари главное убивать. Прежде чем в Австралии появились овцы, динго питались главным образом кенгуру. Те обычно легко спасались бегством от собак. Опасность грозила только кенгуру, мирно пасшимся стайкой возле деревьев или поблизости к ним. Собака выпрыгивала из укрытия и бросалась на них, не дав им опомниться. Два или три кенгуру обязательно оставались на месте, пока остальные улепетывали скачками. Но вот в горах появились овцы, беспомощные, беззащитные, которые не могли спасаться бегством. И Динго убивали их, убивали одну за другой, сколько хватало сил, вовсе не потому, что находили в этом удовольствие, а потому, что их толкал на это инстинкт, родившиеся много лет назад, когда животные, чьим мясом они питались, были достаточно быстроноги, чтобы удрать. Колченога и Динга боялась людей. Но от тех далеких дней, когда ее предки, домашние псы, вместе со своими хозяевами впервые ступили на берег Австралии, у нее сохранилось какое-то подобие привязанности к человеку. Иногда она следовала на почтительном расстоянии за людьми, перегонявшими стада, а то и за одиноким объездчиком. По ночам, издалека наблюдая за пылающим костром, она выла протяжно и прерывисто. В этой части страны она была одна единственная чистопородная динго, спасшаяся от охотников. Целых восемь лет охотники гонялись за ней. Сперва из-за шкуры, потом из-за скальпа, приобретавшего все большую ценность, потом из-за 20 фунтов премии, 50 фунтов – 100. Среди них были и фермеры, и городские жители, загорелые сильные молодые люди и бородатые старики». Они отправлялись на охоту партиями, ехали верхом, ведя за собой навьюченных лошадей, или шли пешком, продираясь ружьем сквозь кустарник и эвкалиптовой заросли. Они охотились в одиночку, шли, закинув за плечо ружье со взведенным курком, ведя в поводу свою лошадь через лесные чащи, по лугам, покрытым сочной и высокой травой, спускались в глубокие ущелья, все время зорк, посматривая по сторонам. Собачьи своры гнались по ее следу, Горя желанием принести своим владельцам желанную награду. По бокам вьючных лошадей, Тяжело взбиравшихся по отвесным тропам, Покачиваясь, брецали огромные капканы. Охотники несли с собой яд, Катышки теста с битым стеклом, Колье, ловушки. Колченогое динго оставалось неуловимой.